«Прежде всего, хочу сказать, что смотреть на меня особой радости нет. Кто так говорит? Зеркало, зеркало. И я уволен. Все это лишь слова, а слова, как тебе известно, зачастую расходятся с действительностью. Я не могу танцевать, пока с моей ноги не снимут пластины, которые соединяют обломки кости, так что по части грациозности я могу конкурировать с чудовищем Франкенштейна». Тебе просто требуется хороший инструктор. Однажды я научил танцевать слепую пару. И потом, я пекарь, возможно, со временем получу должность шеф-кондитера, а это означает, что миллионером мне не стать никогда. Ты хочешь стать миллионером? Спросила она. «Ну, скорее нет, чем да. Все время буду волноваться о том, как бы не потерять деньги. Наверное, человеку необходимо стремление стать миллионером. Некоторые говорят, что мне для этого не хватает честолюбия. Кто? Что? Кто говорит, что тебе не хватает честолюбия? Наверное, все. И потом, я не люблю путешествовать. Большинство людей хотят повидать мир, а я домосед. Думаю, что весь мир можно увидеть на одной квадратной миле, если знать, куда смотреть. Я никогда не поеду на поиски приключений в Китай или в Республику Тонго. А где находится Республика Тонго? Понятия не имею. Я никогда не увижу Республику Тонго и, скорее всего, не побываю в Париже или Лондоне. Некоторые скажут, как это трагично. Кто? Я же продолжал выкладывать собственные недостатки. Я совершенно лишён воображения. Насчет «совершенно» согласиться не могу. Некоторые так говорят. Опять-то про них. Про кого? Спросил я. Про некоторых. Мы живем на одном из самых знаменитых горнолыжных курортов страны, а я не катаюсь на лыжах. И никогда не хотел научиться. Это преступление. Говорит о недостатке авантюрности. Некоторым авантюрность абсолютно необходима. Только не мне. Все ходят в походы, бегают марафоны, качают мышцы. Это не мое. Я люблю книги, долгие обеды под хороший разговор, долгие прогулки и тоже под разговор. Нельзя разговаривать, мчаясь по горному склону со скоростью 50 миль в час. Нельзя разговаривать, если бежишь марафон. Некоторые считают, что я слишком много говорю. Они очень самоуверены, не так ли? Кто? Некоторые. Тебя волнует, что думают о тебе другие люди, не члены твоей семьи? Пожалуй, что нет. И это странно, ты согласна? Я хочу сказать только маньякам-социопатам, наплевать, что думают о них кто-то еще. Ты полагаешь себя маньяком социопатом Спросила она. — Похоже, я могу им стать. — Не думаю, что сможешь, — не согласилась она. — Ты, наверное, права. Хороший маньяк-социопат должен иметь авантюрную жилку, любить опасность, идти на риск. А во мне ничего этого нет. Я зануда. — И за этим ты мне позвонил? Чтобы сказать, что ты зануда, болтун и неудавшийся социопат? — Нет, это все преамбула. — К чему? К тому, о чем мне не следовало спрашивать тебя по телефону, о чем следует спрашивать при встрече, глаза в глаза, о чем я, возможно, спрашиваю слишком рано, но я, так уж вышло, убедил себя в том, что должен спросить именно сегодня. Иначе поднимется ветер, начнется буря, и я потеряю возможность покорить вершину. А теперь мой вопрос. Лори Лин Хиггс, ты пойдешь за меня? Станешь моей женой? Я подумал, что ее молчание свидетельствует об изумлении, потом подумал, что все гораздо хуже, и, наконец, услышал. Я люблю кого-то другого. Часть третья. Добро пожаловать в этот мир, Энни Ток. Глава 24 События 15 сентября 1994 года, в этот день превратилась в руины немалая часть городской площади, заставили меня со всей серьезностью отнестись к предсказаниям дедушки Джозефа. Я пережил первый из моих пяти ужасных дней, но выживание досталось дорогой ценой. Когда тебе чуть больше двадцати, нога у тебя набита металлом, и ты иной раз прихрамываешь, все это может выглядеть даже романтично, если ты таскаешь в себе шрапнель, которая попала в тебя, когда ты служил в морской пехоте. А вот тем, что тебя подстрелили, когда ты пытался отнять пистолет у клоуна, особо не погордишься. Даже если речь идет о клоуне-неудачнике и грабителе банков, человек этот все равно останется клоуном, так что ничего героического в твоем поступке не найдут. И мечтать об этом – абсурд. Люди будут говорить, «Так ты, значит, отнял у него пистолет, но ему удалось сохранить бутылку с сертерской На протяжении восьми или десяти месяцев мы много размышляли над тем, как нам провести второй день из пяти указанных в списке дедушки Джозефа, которая отделяла от первого чуть больше трех лет, понедельник, 19 января 1998 года. Что касается лично меня – «Так я купил пистолет калибра 9 мм. Я не питаю любви к оружию, но уж больно не хотелось и в этот день остаться совершенно беззащитным. Я не хотел, чтобы мои ближайшие родственники подверглись угрозе, пытаясь связать свои судьбы с моей. Тем не менее, мама, папа и бабушка настаивали на том, что проведут со мной все 24 часа очередного ужасного дня». Их главный аргумент сводился к тому, что Панчинелло Бизо не смог бы взять меня в заложники в библиотеке, если бы ему пришлось вместе со мной брать в заложники и их троих. Они полагали, что толпа обеспечила бы мне безопасность. Я придерживался иного мнения. Он бы просто пристрелил их всех, а меня все равно оставил бы в заложниках. Контраргумент они приводили крайне слабый. Но им всегда казалось, что он позволял им выиграть дебаты. «Ерунда! Чепуха!» «Чушь! Быть такого не может! Бред! Галиматья!» В принципе, спорить с моей семьей бесполезно. Они что, могучие Миссисипи? Ты можешь только плыть по течению, пока в конце концов не окажешься в дельте. А уж там будешь дрейфовать, наслаждаясь солнечным светом и неторопливым движением воды. За многими обедами, запивая их бесчетным количеством чашек кофе, мы обсуждали, стоит ли нам всем остаться под охраной четырех стен нашего дома, запереться на все замки и защищать родовое гнездо от всех клоунов и прочих агентов хаоса, которые могут появиться на пороге. Мама полагала, что мы должны провести этот день в публичном месте, в окружении большого количества людей. Поскольку в Сноу-Вилледж толпа собиралась лишь в редкие дни и на короткое время, она предложила отправиться в Лас-Вегас и все 24 часа пробыть в одном из казино.